Глава 12. Интервальное голодание В первой части я утверждал, что голодание не вредно. На самом деле оно тысячелетиями было обычной частью человеческой жизни, и в современном мире постоянного изобилия пищи в нем есть польза для тех, кто столкнулся с определенными проблемами, например, ожирением или диабетом второго типа. Традиционные общества охотников-собирателей – никогда не сталкивались с ожирением и диабетом, даже во времена изобилия. До появления сельского хозяйства приблизительно две трети рациона составляли животные продукты. То есть, несмотря на все современные заявления о вреде красного мяса и насыщенных жиров, похоже, наши предки ели их без всяких проблем. Около 10 тысяч лет назад, после сельскохозяйственной революции, сделавшей пищу доступнее, у нас выработалась привычка есть два или три раза в день. Но во многих сельскохозяйственных обществах люди питались в основном углеводами, без проблем с лишним весом. Похоже, это тоже современная проблема. Из этих исторических примеров мы видим, что есть мясо и углеводы, можно без появления проблемы ожирения и диабета. Куда более важна реакция инсулина на пищу, поскольку ожирение во многом вызвано избытком инсулина если говорить об инсулине как мы обсуждали в пятой и шестой главах распорядок приема пищи также важен как состав пищи вопрос когда есть также важен как что есть и вот поэтому голодание может нам лучше всего помочь Что такое интервальное голодание термин «интервальное голодание» означает, что периоды голодания просто сочетаются с периодами нормального приема пищи. Продолжительность каждого периода голодания, как и продолжительность окна для еды, могут широко варьироваться. Есть много режимов голодания, и лучшего среди них нет. Все они для разных людей работают по-разному. Один режим может сработать для одного человека, но оказаться совершенно бесполезным для другого. Один человек может выбрать окна, Короткие посты, а другой – более длинные. Здесь нельзя говорить о верном или неверном. Это вопрос личных предпочтений. Пост может продолжаться как 12 часов, так и 3 месяца и больше. Вы можете поститься раз в неделю, или раз в месяц, или раз в год. Короткие посты в среднем можно сделать более частыми, а более долгие – чаще всего от 24 до 36 часов. Обычно проводятся 2-3 раза в неделю. Длительное голодание может продолжаться от одной недели до месяца. Я разделяю периоды голодания на кратковременные, меньше 24 часов, и долговременный больше 24 часов, но это несколько условно. В программе интенсивного менеджмента питания короткие режимы чаще используют те, кому сбросить вес важнее, чем вылечить диабет второго типа, ожирение печени или другие метаболические болезни. Но короткие и более частые посты часто работают и для этих болезней. Во время кратковременных постов вы все еще едите каждый день, что сводит к минимуму риска недоедания. Короткие периоды голодания также легко встроить в расписание работы и семейной жизни. Продолжительные посты быстрее показывают результат, но обычно проводятся реже. Голодание больше 24 часов кажется трудным, Но я узнал, что значительное число пациентов предпочитает голодать дольше, но реже. Продолжительные посты мы рассмотрим в 13 и 14 главах. Помните, что вы всегда можете изменить режим голодания. Вы не привязаны. Но не забывайте, что первые несколько периодов поста самые сложные, и, к сожалению, вы мало что можете с этим сделать. Как и все в жизни, голодание становится проще с практикой. Короткие режимы голодания 12-часовой пост В прошлом ежедневное 12-часовое голодание было обычным режимом питания. Вы могли есть три раза в день, скажем, с 7 утра до 7 вечера, а затем поститься с 7 вечера до 7 утра. В то время вы могли нарушить пост небольшим завтраком. Такой режим был стандартом до 1970-х годов и вряд ли совпадением было то, что в то время было намного меньше случаев ожирения. В 1977 году произошли два главных изменения режима питания. После публикации «Рекомендации по питанию для американцев» министерство сельского хозяйства США мы переключились на диету, богатую углеводами и с низким содержанием жира. Питание с большим количеством рафинированных углеводов приводило к постоянно высокому уровню инсулина, из-за чего люди набирали вес и, следовательно, у них развивалось ожирение. Другое важное, хоть и редко замечаемое изменение – постепенный рост количества приемов пищи. В 1977 году возможность поесть как полноценный прием пищи, так и перекус в среднем была три раза в день – завтрак, обед и ужин. К 2003 году это число приблизилось к шести в день. Люди три раза ели и три раза перекусывали, и уровень инсулина постоянно оставался высоким. Со временем постоянная стимуляция выработки инсулина приводит к инсулинорезистентности, которая снова заставляет инсулин расти, что, в свою очередь, ведет к ожирению. Подробнее об инсулине и инсулинорезистентности – Мы говорили в пятой и шестой главах. Ежедневные 12-часовые периоды голода создают период низкого уровня инсулина в течение дня. Это мешает развитию инсулинорезистентности, делая 12-часовой пост мощной мерой профилактики ожирения. На самом деле, сочетание цельных продуктов, низкоуглеводной диеты, уменьшение добавленного сахара и ежедневного 12-часового поста успешно предохраняло большинство американцев в 50-х-60-х годах от ожирения, хотя они все еще ели много белого хлеба и джема. Цельнозерновой хлеб был редкостью, а о цельнозерновой пасти никто и не слышал. Но хотя 12-часовой пост может быть прекрасной профилактической мерой, он недостаточно силен, чтобы прекратить набор веса. Для этого часто требуется более долгий период голодания. 16-часовой пост. Этот режим требует включения в ежедневное расписание 16 часов поста. Например, вы можете поститься с 7 часов вечера до 11 часов утра. Можно сказать, что у вас есть окно 8 часов на прием пищи поэтому такой режим иногда называют ограниченным временем приема пищи. В этом режиме большинство людей каждый день пропускают завтрак, но вы сами можете выбрать, сколько раз есть в восьмичасовое окно. Некоторые едят дважды, а некоторые трижды. Этот режим популяризировал шведский бодибилдер Мартин Беркан. Иногда режим называют методом «лингейнс». Несколько лет спустя книга под названием «Восьмичасовая диета» описала это же восьмичасовое окно. Главное преимущество метода «16 к 8» — это то, что его достаточно легко встроить в повседневную жизнь. Для большинства людей это означает пропуск завтрака и обед и ужин в восьмичасовой период. Многие утром не чувствуют голода, даже если пропустили завтрак, и находят этот метод очень простым для исполнения. Ежедневное 16-часовое голодание, конечно же, более действенно, чем 12-часовое, но для лучшего результата его следует сочетать с низкоуглеводной диетой. Потеря веса в этом режиме медленная и стабильная. 20-часовое голодание – диета воина В книге 2002 года «Диета воина» Ори Хофмекклер утверждает, что время приема пищи так важно, как ее состав, Как я уже говорил ранее, оба вопроса «когда есть» и «что есть» одинаково важны. Но вопрос «когда» сильно недооценивают. Хофф меклер вдохновившись древними народами воинов, например, спартанцами и римлянами, описал диету воина, при которой вся дневная норма пищи употребляется утром в промежутке 4 часов. В результате получается 20 часов поста в день. Диета Хофф Мекклера также подчеркивает важность натуральных, необработанных продуктов и высокоинтенсивные интервальные тренировки. И то, и другое я считаю полезным. Циркадные ритмы Циркадные ритмы – это повторяющиеся, предсказуемые, циклические изменения в поведении и гормональном уровне в течение 24 часов. Эти паттерны присутствуют у большинства животных. Почти все наши гормоны, в том числе гормон роста, кортизол и паратиреоидный гормон, выделяются, соответственно, циркадным ритмом. Циркадные ритмы также помогают управлять инсулином, который влияет на набор веса, и грелин, который контролирует голод. Это позволяет воздействовать на пищевые привычки и потерю веса. Инсулин и еда в ночное время Циркадные ритмы появились, чтобы организм реагировал на изменения окружающего освещения в зависимости от времени года и времени дня. Считается, что во времена палеолита пищи было мало, и она была доступна по большей части в светлое время суток. Люди охотились и ели днем, а после заката пищу просто нельзя было увидеть. Циркадные ритмы, позволяющие питаться ночью, могут присутствовать у ночных животных, но не у людей. С учетом этого, есть ли разница между едой днем и едой ночью? Исследований мало, но они показательны. В исследовании 2013 года двум группам женщин с лишним весом предоставили выбор – плотно завтракать или плотно ужинать. Обе группы получали 1400 килокалорий в день. Различие было только во времени самого большого приема пищи. Группа завтрака потеряла намного больше веса, чем группа ужина. Почему? Несмотря на схожую в общем диету и одинаковое количество пищи, у группы ужина в среднем сильнее вырос уровень инсулина. Более ранние исследования 1992 года показало те же результаты. В зависимости от того, был ли прием пищи утром или вечером, реакция инсулина различалась. Вечером его уровень был на 25,50 50 выше. Инсулин способствует набору веса, и более высокий уровень инсулина вечером означал, что вечерняя группа набрала больше веса. Здесь мы видим важный момент. Причина ожирения – дисбаланс не калорий, а гормонов, и этим можно объяснить хорошо известную связь между работой в ночную смену и ожирением. Хотя здесь причиной может быть и более высокий уровень кортизола из-за нарушения режима сна. Обильный ужин ведет к более сильному подъему уровня инсулина, нежели более ранний прием пищи. Конечно, народная мудрость также советует избегать обильной еды вечером. Причину обычно объясняют так. Если наешься перед сном, то не успеешь сжечь калории и потолстеешь. Возможно, технически это не так, но в этом что-то есть. Еда поздно ночью особенно сильно влияет на набор веса. Эта реакция появилась, чтобы помочь нам набрать жир, который будет нужен для выживания в дальнейшем. Грелин и паттерны голода. У голода также есть естественный циркадный ритм. Если бы голод возникал просто из-за отсутствия еды, мы бы постоянно были голодны утром после долгого ночного поста. Но личные опыт и исследования показывают, что утром голод слабее всего, а завтрак, как правило, самый маленький прием пищи, а не самый большой. Голод следует естественному циркадному ритму, который не зависит от цикла еды-поста. Грелин, гормон голода, подчиняется естественному циркадному ритму, ниже всего он в 8 часов утра, а выше всего в 8 часов вечера. Соответственно, голод обычно слабее всего в 7.50 утра и достигает пика к 7.50 вечера. Это естественный ритм, записанный у нас в генах. Голод – это не просто «чем дольше ты не ешь, тем голод сильнее». Ключевую роль играет гормональная регуляция. Что интересно, во время продолжительных постов горелин достигает пика в первые два дня, а затем постепенно падает. Это прекрасно соответствует тому, что мы видим. Голод тяжелее всего переносить в первые два дня, но многие люди во время долгих постов отмечают, что на второй день он обычно исчезает. Время для самого обильного приема пищи Так каково же практическое применение гормональных ритмов в режиме питания? В 8 утра голод слабее всего. Пытаться заставить себя есть в это время контрпродуктивно. Зачем это нужно? От еды вес не потеряешь. Заставлять себя есть, когда ты не голоден – это не выигрышная стратегия. Есть поздно ночью – также не лучший вариант. Голод сильнее всего ощущается около 19.50. В это время прием пищи максимально стимулирует выработку инсулина, что означает, что то же самое количество пищи приведет к более высокому уровню инсулина. А высокий уровень инсулина приведет к набору веса. К сожалению, в Северной Америке это время совпадает с самым обильным приемом пищи. То, что ужин стал самым большим приемом пищи, обусловлено не заботой о здоровье, а временем работы и учебы. У людей со сменным графиком дела обстоят еще хуже. Им приходится есть еще позднее, что приводит к повышению инсулина. Оптимальный вариант – обильный обед между полуднем и тремя часами дня и легкий ужин вечером. Интересно, что это традиционный режим питания в средиземноморских странах. Они обедают, за этим следует сиеста во второй половине дня, а затем ужинают небольшим количеством пищи, больше похожим на перекус. Мы часто считаем средиземноморскую диету здоровой из-за продуктов, но заметную роль также может играть и время приема пищи.